Глава двадцать пятая «Если ты не пойдёшь, я тебя сам через дверь вытолкаю!» У Кивы вытянулось лицо. Тип стоял, подбочинившись за загоном с крысами, и смотрел на неё взглядом рассерженного щенка. Прошло три дня с тех пор, как Кива обнаружила его бессознание в саду. Первый день был сущим адом. Кива была уверена, что Типу дорога прямиком в морг, Однако ночью температура у него спала, и вскоре тип поправился настолько, что уговорить его отдохнуть после непродолжительной болезни оказалось просто невозможно. Впрочем, он согласился оставаться в постели, если Кива протестирует на крысах собранные ранее образцы. Она к ним с тех пор даже не притрагивалась, бросив все силы на лечение типа. Днём ранее под его бдительным присмотром Кива накормила крыс образцами. Джаран к тому времени уже ушёл в тоннели, а Нааре отправилась с ним уладить любые недоразумения, которые могли возникнуть из-за его отсутствия. Кива уже устала задаваться вопросом, чем руководствуется надзирательница, и просто радовалась столь неожиданному союзнику. Но сегодня последние опыты не дали никаких результатов, так что ранним утром Нааре явилась в лазарет, чтобы сопроводить Киву за новыми образцами. Кива сопротивлялась, уверяла, что ей нужно остаться с Типом на случай рецидива. Однако тот не захотел, чтобы с ним снова нянчились. «Твоя ор ордалия уже завтра, Кива!» — упёрся он. Тебе осталось проверить только подземный водоём и тоннели, и всё. Я себя нормально чувствую. Хватит обо мне беспокоиться. Просто иди!» Тип указал на дверь, будто это могло убедить Киву послушаться. «Да ты не волнуйся, милая, я за ним присмотрю», — вмешалась Алиша, которая вместе с Нергалом как раз заступила на дневную смену. Её слова должны были успокоить Киву, но в последний раз, когда Алиша присматривала за Типом, тот незнамо сколько пролежал на холодной земле без сознания, всеми забытый. А потому Кива совершенно в Алишу не верила. Тип вздохнул. Обещаю, никуда я из Лазарета не уйду, даже если начнется пожар. Кива нахмурилась. Нет, если начнется пожар, пожалуйста, уходи. Хорошо. Но в остальном я с места не двинусь. Буду гонять лапку от крыс и накормлю чем-нибудь Тильду. Может, даже заставлю Нергола поработать. Упомянутый Нергол фыркнул и продолжил чистить ногти. Алиша рядом с ним сдавленно хихикнула. «Может, лучше поспишь?» — предложила Кива. «Сон пойдет тебе на пользу». «Да я целыми днями только и делаю, что сплю!» — пожаловался Тип. «Мне уже лучше, Кива!» — он развел руками. «Я здоров, как конь!» Тип действительно выздоровел в мгновение ока. Сложно даже поверить, что всего несколько дней назад Кива со страхом ждала его смерти. Однако ее до сих пор всякий раз охватывал всепоглощающий ужас при мысли, что она могла его потерять. «Если тебе хоть чуточку плохо станет, я попрошу к кого-нибудь тебя позвать», — закатил глаза тип. «Знаю, знаю». Кива, не обращая внимания на закатанные глаза, подступила к нему и крепко обняла. Тип на мгновение замер, а затем поднял руки и обнял Киву в ответ. — А это приятно, — приглушённо пробормотал он ей в рубаху. — Надо чаще так делать. Засмеявшись и отпихнув Типа, Кива указала на его койку. — Отдыхай. Серьёзно. Тип снова закатил глаза, но послушно дотащился до койки и сел. — Кива не представляла, сколько он там усидит, однако верила, что тип не станет нарушать обещание и выходить из лазарета, пока Кива в отлучке. «Я вернусь, как только закончу», — повернулась она к Алише и Нергалу. Алиша в ответ кивнула, а Нергал безразлично пожал плечами. Кива поспешила к двери, где её уже ждала Наари, и они, выйдя на свежий утренний воздух, направились к центру тюрьмы. «Сегодня воду проверяем», — поинтересовалась нааре. «А больше ничего и не осталось», — ответила Кива. «Вода до тоннеля». «Значит, и туда тоже пойдём?» Кива кивнула. «Мы только под землёй не всё проверили, так что после водоема и насосной станции можем заодно заглянуть и в парочку тоннелей. А потом всё». «Всё?» — повторила за ней Наари. «Прям совсем всё». «Если только у тебя нет идей, где еще можно взять образцы, тогда да. Совсем все». Никто из них не озвучил вслух свои мысли, что теперь вся надежда на сегодняшние образцы. Если к завтрашнему дню у крыс не проявятся симптомы, то Кивина затея с поисками источника болезни провалилась. «Не думай об этом», — прочитала ее мысли на Аре. «В воде столько всяких бактерий водится». «Уверена, сегодня что-нибудь найдется». Для Кивы Вера Аре много значило, и она уже собиралась поблагодарить надзирательницу, как вдруг услышала резкий гневный окрик. Они прошли полпути от лазарета к куполообразному зданию в центре тюрьмы, где земля была грязной, трава росла неравномерно, а то и вовсе уже засохла. Вокруг не было практически ничего, кроме смотровой башни — И поэтому Кива весьма удивилась, развернувшись и увидев Кресту, которая шагала к ним, сжав руки в кулаки. «И куда это ты собралась?» Кива приподняла брови. «Прошу прощения?» Креста остановилась перед Кивой и чуть не ткнула ей пальцем в лицо. Наари придвинулась ближе, но пока не вмешивалась. «Мои друзья больные, умирают!» Креста перевела палец на лазарет. «А ты расхаживаешь тут, и что?» «Что ты делаешь, лекарь? Потому что, как по мне, ты ни черта им не помогаешь!» Сперва Кива даже обрадовалась. Она-то боялась, что Кресто в очередной раз решила напомнить ей про то, что нужно защищать Тильду, потому что если Кива провалит завтрашнюю Ордалию, то Тип обречён. Даром, что Кива тоже будет обречена. Они теперь все связаны, и Кресте не было нужды напоминать Киве об этом. Но потом она осмыслила слова Кресты, и в желудке у неё поселилась тяжесть. Речь шла не о защите мятежной королевы. В её словах крылось нечто значительное. Значительнее, чем один человек, чем все они, и мятежники в том числе. Креста. «Вот, не начинай мне тут!» — выплюнула та. И на её лице отразилось столько эмоций, что казалось, татуировка змеи вот-вот сойдёт с её щеки и кинется на Киву. знаешь, что произошло? Тикон, как кусок люминия, свалился на полпути к каменоломне, не смог даже подняться на ноги. трясся блевал дальше, чем видел. Харлоу разрешил мне оттащить его обратно. Да и то потому, что хотел на мой зад полюбоваться. Поганый извра... «Где сейчас Тикон?» — перебила Кива. От одной только мысли о невыносимом надсмотрщике каменоломне ее перекосило. Кресто снова указала на лазарет. «Он там, где сейчас должна находиться ты, но тебя там нет, ты тут!» Она ткнула пальцем в землю, безмолвно требуя ответа. «Я работаю над лечением», — осторожно проговорила Кива. «Лечением чего?» — Креста откинула за плечо рыжие волосы. «Кишечной инфекцией?» «Да», — просто ответила Кива, гадая, когда наконец Нааре вмешается. Креста сощурилась. «Лжешь «Не лгу», — подняла руки Кива. «Как думаешь, зачем я в каменоломню ходила? Я собираю образцы и тестирую их, и сегодня собиралась заняться тем же». Она похлопала по сумке, висевшей у нее на плече. «Это больше двух недель назад было», — взорвалась Креста. «Каждый день мрет все больше и больше народа. Черт тебя дери, да любой, кто приходит к тебе в лазарет с малейшей болячкой». тут же заболевает. Как ты это объяснишь, лекарь? И ты пытаешься сказать мне, что до сих пор не нашла причину болезни? Кива не нашлась с ответом, особенно перед лицом такого взрывоопасного человека, как Креста. Если глава тюремных мятежников скажет нечто подобное заключенным, чтобы вызвать среди них разногласия и посеять панику, ситуация и так принимала скверный оборот. В тюрьме расходились слухи о событиях девятилетней давности, о той же болезни, о тех же многочисленных смертях. Нарастал ропот, усиливались подозрения. Если заключенных ничем не успокоить... «Думаю, тебе пора вернуться в каменоломню», — подала голос Наари. Похоже, она думала о том же, о чем и Кива. «Где Харлоу?» «А сами-то как думаете?» Креста уперла одну руку в бок. на кухнях, воруют еду из наших пайков, как будто вам своей не додают». Она помрачнела. «Заодно наверняка лапает тамошних работниц, так что вряд ли он скоро освободится». Лицо на Ари окаменело, и когда она повернулась к Киве, глаза её жгли огнём. «Встретимся у входа в тоннеле. Без меня не спускайся». Затем надзирательница обратилась к кресте. «Иди за мной». Не говоря более ни единого слова, Нааре зашагала к кухням, не глядя, последовала ли за ней глава мятежников. «Она мне даже понравилась, не будь она надзирательницей», задумчиво проговорила Креста. Затем, вспомнив, с кем она говорит, ухмыльнулась Киви. «Найди уже лекарство, лекарская потаскуха, пока мы все не померли. На твоих руках наша кровь». Развернувшись, она пошла прочь. «Подожди!» — окликнула ее Кива. Креста остановилась и оглянулась через плечо. «Чего еще?» Зная, что через несколько секунд Нааре наверняка обнаружит задержку и заподозрит неладное, Кива все равно шагнула к кресте и прошептала. «Ты что-нибудь слышала? О Тильде? О следующей спасительной операции?» Лицо Кресты словно окаменело, и она выдавила одно единственное слово. «Нет». плечи Кивы поникли, хотя нечто подобное она и предполагала. «И что это значит?» «Это значит, что надо ждать», — объяснила Креста. «И делать, что тебе велено. Поддерживать в тельде жизнь, сколько потребуется». Бросив на Киву пронзительный предупреждающий взгляд, Креста ушла. «Проще сказать, чем сделать», — пробручала Кива себе под нос. Ей надо мало того, что пережить завтрашнюю Ордалию, так ещё уберечь их стильды от кишечной инфекции, а Кива даже не знала, как та распространяется. А если она исправится, то через две недели ей предстоит ещё одна Ордалия. Вздохнув, Кива потёрла виски. Сегодняшняя встреча с Крестой прошла относительно неплохо по сравнению с предыдущими. Где-то в глубине Кивы копошилось беспокойство — Что глава мятежников может сделать с новостями о болезни, пусть и такими скромными? Будь это кто-нибудь другой, Кива бы не боялась. Но Креста... Креста была непредсказуема. Вполне возможно, что она не станет ничего предпринимать и сосредоточится на мятежниках, пребывающих по обе стороны от стены. А может быть, она пустит слухи о болезни, чтобы подстегнуть страхи заключенных и накалить обстановку, доводя до грани всех, включая надзирателей. Кива снова вздохнула. Как бы то ни было, поделать с этим она ничего не могла. Так что она поправила сумку на плече и направилась ко входам в тоннели. И к подземному водоему, и к насосной станции, и к тоннелям вела одна и та же шахта. Так что Кива зашла в куполообразное здание и принялась ждать на Ари. Смотреть внутри было не на что. Всего несколько лестниц, верхушки которых торчали из огромной прямоугольной дыры в земле. Надзирательница подоспела несколько минут спустя, и лицо у неё было мрачнее тучи. — Пожалуйста, скажи, что сыпь Харлоу не только чешется, но ещё и болит. Чуть не прыснув со смеху, Кива ответила. — Судя по тому, как он морщится, когда ходит, точно болит. — Хорошо, — довольно откликнулась на Ари. потом кивнула на лестнице, ведущие в глубины шахты. «Давай приступим». Сначала они направились к насосной станции. Та находилась ближе всего к лестнице. Вернее, к лестницам, поскольку их было много. И между собой их соединяли настолько узкие платформы, что у Кивы сердце из груди выпрыгивало всякий раз, когда они переходили с одной на другую. Под Зелиндовом Кива оказывалась всего дважды. оба раза тестировала воду из подземного водоема на рязку и прочие природные загрязнители. И каждый спуск казался ей столь же мучительным, как и сегодняшний. Когда они наконец достигли дна шахты, ноги у вытряслись тряслись, как заварной крем, а на лбу выступил пот от тяжелого пути и влажного подземного воздуха, так и липшего кожа. Когда-то Кива считала, что в тоннелях гораздо холоднее, чем снаружи, Однако ещё в первый свой спуск она поняла, что горячий воздух дольше задерживается в замкнутом пространстве, отчего зимой внизу было по бархатному тепло, а летом — совершенно невыносимо. Многие работавшие здесь заключённые страдали от перегрева и обезвоживания, особенно в тёплые месяцы. Не говоря уж о том, что в тоннелях стояла непереносимая вонь, слишком много потных от работы тел, слишком мало вентиляции. «Ненавижу это место», — заявила Наари, легко приземлившись рядом с Кивой. «Понятия не имею, как люди его выносят». «Они не выносят», — хотелось возразить Киве. «Потому многие и погибают». Вернее, погибают заключенные. Надзиратели менялись каждые несколько смен. Даже Наари наведывалась в тоннеле лишь изредка и проводила значительно больше времени на поверхности, чем под землёй. Кива не могла осуждать надзирательницу, тем более, что ей самой повезло с распределением. Но было тяжко смириться с мыслью, что надзиратели могли не сидеть в тоннелях дни напролёт, а у работников, вроде Джарена, выбора не было. «Пойдём», — шагнула вперёд Кива. Она взглянула направо, на длинный тоннель с известняковыми стенами, которые подсвечивали алюминиевые фонари, уходившие и терявшиеся вдали. Позже, когда они с в него заглянут, они услышат эхо работающих тоннельщиков, безустанно расширяющих подземный лабиринт. Некоторые из его ответвлений были сухими, и по ним можно было спокойно ходить. Однако многие проходы, работа над которыми отняла немало сил у заключенных, частично затопило, и передвигаться по ним представлялось возможным только на специальных досках с веслами. Эта вода составляла водоносный горизонт, и именно благодаря ней весь Зелендов жил. Никто не хотел этого признавать, однако без тоннельщиков, которые искали воду и прокладывали ей путь в водоносный горизонт, все в тюрьме, включая надзирателей, погибли бы за несколько дней. Поэтому заключенных иссылали в тоннели непрерывным потоком, несмотря на неблагоприятные условия работы и высокую смертность». Киве от этого было тошно, однако она понимала, что грозит всей тюрьме, если перестать искать воду. Умрут либо несколько человек, либо все. Другого исхода и быть не могло. Кива повела на аре по узкому проходу налево от шахты с лестницами, и еще задолго до прибытия до них донеслись звуки насосной станции. Насосы управлялись вручную — Два человека непрерывно поднимали и опускали рычаги, перекачивая воду, куда требовалось. Некоторые насосы отводили жидкости из тоннелей в подземный водоем, но большая их часть перекачивала воду на поверхность, в маленькие колодцы, из которых можно было пить. Другие вели напрямую в душевые и ванные комнаты, откуда вода разливалась по самотечным трубам. Обеспечить водой весь Зелендов задача не из легких. и заключенным приходилось трудиться денно и нощно, не покладая рук. У Кивы от беспомощности всегда опускались руки, когда к ней в лазарет приходили рабочие с насосной станции, с поврежденными нервами или же растянутыми спинами, шеями и плечами. Она могла только выписать им обезболивающее, но со временем узники к ним привыкали, и лекарства теряли эффект. По этой причине многие рабочие переходили на лекарства посильнее, которые вызывали зависимость, например, ангельскую пыль. В отличие от прошлого лекаря, Кива никогда не снабжала заключенных подобными средствами. Она не знала, откуда те их сейчас берут. Но когда она брала пробу с оборудования рабочих, то заметила, что глаза у многих стеклянные. В воздухе витало отчаяние. И Кива, закончив с образцами поскорее, поспешила к Наари, которая общалась с дежурившими надзирателями. Плети они не использовали, но в этом и не было нужды. Здешних заключенных и без того уже сломали. Я спросила, дают ли местным рабочим дополнительные пайки, сообщила Наари, когда они перешли в следующий проход, а звуки рычагов и напряженные стоны начали затихать вдали. Слова на Ааре потрясли Киву, но она постаралась не подавать виду. И... Надзирательница покачала головой и повторила. «Ненавижу это место». От насосной станции до водоёма было рукой подать. Когда узкий проход расширился, и прямо перед ними развернулось подземное озеро, сердце Кивы пустилось в галоп. Тусклого света от равномерно развешанных люминиевых фонарей... хватало, чтобы понять, насколько водоём огромный. Кива не видела ему конца и края. А судя по черноте воды, глубина тут была столь же кошмарной. Что-то не так? Кива обернулась к Нааре и, обнаружив, что та внимательно на неё смотрит, задала почти что бессмысленный вопрос. «Здесь? Да?» Люминиевые фонари отбрасывали тени на лицо Нааре. но не скрывали её озадаченного взгляда. «Что здесь? Источник болезни? Мы же и пытаемся это выяснить, нет?» Кива покачала головой. «Нет. Завтрашняя Ордалия. Её здесь проводить будут?» Лучше предположений у неё не имелось, и теперь, когда Кива увидела это бесконечное подземное озеро, её вдруг замутило. Лицо на Ари понимающе разгладилось. Она окинула водоем таким взглядом, будто впервые об этом задумалась. «Я не знаю». Кива не видела эмоций на своём лице. Но когда на Ари взглянула на неё, она тут же поспешно добавила. «Клянусь, Кива, мне и про первые две ордалии заранее ничего не было известно. Если бы я знала, что тебя завтра ждёт, я бы сказала». Она выглядела так искренне, что Кива мигом ей поверила. Несколько недель назад она бы не посмела даже задать подобный вопрос, но каким-то образом Нааре сумела завоевать ее доверие. Если надзирательница сказала, что ничего не знает, значит, так оно и было. Правда, Киве это ничем помочь не могло. Как тебе кажется, долго его переплывать? Стараясь не упасть, Кива присела у кромки озера и набрала целую склянку воды. Честно признаться, даже думать об этом не хочу. В голосе Нааре, обычно твердом послышалась дрожь. При взгляде на Киву надзирательница снова поспешила добавить. Но уверена, если тебе и придётся его переплывать, то много времени это не займёт. И вода пресная, так что в ней никто не живёт. Ни морские чудовища, ни крокодилы, Не всякие там солоноводные гады. О животных Кива до этого вообще не думала. Она отдёрнула руку от воды и молниеносно отползла назад, будто из озера вот-вот должна была выпрыгнуть огромная зубастая пасть. Ну, зато вода питьевая, попыталась исправиться на Аре, поняв, что только лишний раз испугала Киву. Не придётся мучиться жаждой, если будешь несколько часов плыть. «Мне от этого не легче», — безжизненно пресекла ее попытки Кива. Под блаженное молчание надзирательницы Кива собрала оставшиеся образцы, и они вдвоем молча двинулись обратно по узкому проходу, затерявшись в своих мыслях. Кива со страхом размышляла о подземном водоеме и завтрашнем дне. Однако, сколько бы она ни терзалась, ответов так и не нашлось. Дальше они собирались отправиться по большому проходу в тоннельный лабиринт и уже даже прошли мимо насосной станции до входной шахты. Но у подножья лестниц их встретила Алиша. «Я не знала, в какую сторону вы ушли, так что решила подождать вас здесь», объяснила та, заламывая руки. К горлу Кивы подступила паника, и все мысли о Бордалии мигом испарились. «Что-то с Типом? Ему снова плохо?» «О, нет, милая, с Типом всё хорошо». «Живот опять заболел», — не слушала Кива. Она уже подошла к лестницам и потянулась к первым перекладинам, готовясь подняться наверх и кинуться в лазарет. «Температура вернулась». «Кивонька, милая!» Алиша схватила её за руку. «С Типом всё в порядке. Я пришла по поводу Тильды». Киву накрыла волна облегчения, облегчение, на смену которому тут же пришёл ужас. У неё снова судороги, «Она... с ней... хорошо с ней все, хорошо!» Спокойно прервала ее Алиша. Кива в замешательстве выпустила перекладину лестницы и взглянула на Наари, которая, похоже, оторопела не меньше ее самой. Кива снова повернулась к Алише. «Тогда зачем ты пришла?» «Потому что она проснулась. Тильда проснулась!» Кива запуталась еще больше. «Она просыпается несколько раз в день?» Она примолкла. «Напоите ее бульоном, пока она не заснула. Ей надо больше пить. Нет, милая, ты не поняла», — нетерпеливо возразила Алиша, глядя Киви в глаза. Тильда проснулась и пришла в сознание.